«Четвертый этаж, пожалуйста». «Четвертый этаж», — повторил лифтер, закрывая двери. «Спасибо, сэр. Я взглянул на него, и мне моментально стало стыдно за свой 60-долларовый костюм с тремя пуговицами. Даже юноша лифтер был одет в изысканный костюм английского покроя. Я вышел в роскошную приемную. За столом сидел еще один, Ван Дейк. У меня встреча с мистером Корвином. Как вас зовут, будьте добры? Лука Ферри. Спасибо, кивнул он. Присаживайтесь, пожалуйста. Я пойду посмотрю, свободен мистер Корвин или нет. На столе я нашел журнал на французском языке. Так как французского я не знал, то принялся просто разглядывать картинки. Листая журнал, я наткнулся на фотографию Брижит Бордо на яхте в сент -Трапези. Журнал с фотографией Бордо в бикини не мог быть плохим. На фотографию упала чья-то тень, и я поднял голову. «Полковник Керри спросила привлекательная молодая блондинка. Я кивнул. «Мистер Корвин ждет вас. Идите, пожалуйста, за мной». Я встал. Девушка знала, что походка у нее прелесть. Это было первое приятное событие за весь день. По-моему, она была даже лучше, к Бордо. Спасибо. Поблагодарил я, проходя в дверь, которую она открыла для меня. Кабинет целый. Оказался еще роскошнее приемной. Деревянные панели две очень ярких картины Матисса, один чудесный Модильяни в миндальных тонах, Пикассо висящий, по-моему, вниз головой и бронзовая статуя работы Норы, женщины, пойманной в сеть, которая завоевала ей премию Элефейма. Статуя стояла на невысоком пьедестале в углу. Сэм вошел в комнату через другую дверь. Он направился ко мне с протянутой рукой Лука. Мы обменялись крепким рукопожатием. Мне всегда нравилось его рукопожатие, твердое, но не слишком дружеское. «Как дела, сын?» «Неплохо. Лысею понемногу, а в остальном все в порядке». Он внимательно посмотрел на меня. «Хорошо выглядишь. Здоровый образ жизни отличная жена. Рад за тебя, рад». Он взял за стол. «Присаживайся, Лука». Я сел напротив. Знаешь, я был просто потрясен, когда услышал от Дэнни. Я промолчал, но подумал, что он сказал правду. Мне нравилась девочка, сказал Сэм. Она была такой славной. Жаль, что с ней произошла такая беда. Хотя сказать, по правде у меня всегда было ощущение, что с Дэнни ну, должно произойти что-нибудь такое. Почему ты так думаешь? Спросил я. Ну, ура, ну, ура. Ну Пожал плечами, Сэм. А ты знал лицо? Да. Криво улыбнулся Сэм. Я их и познакомил. Как это произошло? Видел моих ребят, рассмеялся он. А ван Дейков в английских костюмах? Сэм кивнул. Ну, как их можно не заметить? Кстати, я не могу тебе передать, с какой радостью я увидел твою секретаршу. Это идея скази. Опять рассмеялся Сэм Корвин. В Сан-Франциско произведения искусства покупают в основном женщины. Какое это имеет отношение к лицу? Когда пять лет назад я открыл галерею, он был моим лучшим продавцом. Покупательницы обожали его. Ван Дейк и все остальное...